Содержатся ядовитые ферменты. От этого части растений отмирают и не образуют колоса. Если же клоп уколет основание колоса, тот преждевременно побелеет и станет бесплодным. Проколотое и высосанное клопом черепашкой зерно сморщится, потеряет схожесть. Хлеб из такого зерна тяжелый, расплывчатый, невкусный. Клоп-черепашка учиняет иногда нашествие на огромные территории. В 1961 году, например, перезимовавшие клопы заселили свыше двух миллионов гектаров. «Вредную черепашку, — рассказывал как-то специалист по защите растений профессор Пайкин, — можно сравнить с пожаром. Посудите сами, если на одном квадратном метре разместилось по четыре клопа, то они с потомством могут сожрать весь урожай, а ведь на отдельных полях их нередко находят десятками на каждом метре. Вот и приходится более снисходительно относиться к сороке. Не будем расточать ей комплименты и ограничимся лишь сухой справкой. В желудке одной только птицы находили до 110 клопов черепашек. В очагах размножения сосновой пяденицы Сороки выбирают ушедших на зиму в подстилку гусениц. В одном лесу проверяли, насколько аккуратно работали сороки. На нетронутых птицами участках обнаружили до 70 гусениц на одном квадратном метре, а там, где подстилку перебрали сороки, на площади около двух гектаров гусениц не нашли вовсе. А ведь сороки истребляют еще и грызунов, мышей и полевок. нередко упрятывая их под листья или в мох. Но поскольку сорока действительно воровата, то бывает и так, что она пользуется плодами чужого труда. Наблюдали раз, как сорока обворовывала лесу, Та мышковала, но была сыта и не съедала добытых мышей, а оставляла про запас, а следом летала сорока и таскала задушенных кумышкой грызунов. Несмотря на некоторые грехи, сорока — довольно полезные птица. Лишь в отдельных случаях, когда при очень большой численности сороки наносят вред охотничьим и птицеводческим хозяйствам, допустим организованный отстрел части этих птиц. Нет худа без добра. Как-то июньским утром Я объезжал владение совхоза Касимовской на северо-востоке Рязанской области. Машина пробежала через лесок и выскочила на небольшую возвышенность. Дальше дорога пошла через обширное поле, сухая серо-желтая земля, неплохо обработанная, и никаких сходов ни одной травинки. Недалеко от дороги, на каком-то чурбаке, Сидел пожилой человек с ружьем в руках. «Что это он караулит на голом месте?» Спросил я шофера. «Грачей гоняет. Здесь кукуруза посеяна». Действительно, кое-где грачи портят посевы кукурузы, выкапывают зерно и молодые всходы. Очевидцы говорят. «Нюх, что ли, у них особенный? Как сядут на поле, так и идут вдоль редка и копают». А появятся всходы, выдергивают их. Ничего не скажешь, тут грачи приносят вред, И приходится их отпугивать. Кое-где даже отстреливают И подвешивают на шестах на другим. Что же за птица грач? Всегда ли заслуживает он подобной участи? Грач — вестник весны, Еще снег не сошел на полях, Они уже деловито расхаживают по оттаившим дорогам и холмам, собирают скудную пищу. И тут же, не теряя времени, чинят свои гнезда, откладывают яйца и начинают насиживать. Никто из перелетных птиц раньше грачей не выводит потомство. Весной, как писал поэт Заболоцкий, «В каждом маленьком растенице, словно в колбочке живой, влага солнечная пенится».